Глава двадцатая. Ялутаровск. Двор дома Ф. Трапезниковой. 1846 год. Ветер дул резкими порывами, то стихая, то снова набирая силу. Простой, лишенный каких-либо украшений флюгер на вершине высокого деревянного столба, тихо и жалобно поскрипывал при каждом дуновении, словно ему, как и людям, Тоже тяжело было работать в такую жару. Впрочем, собравшуюся вокруг этого столба многочисленную толпу интересовал не флюгер, а висящие под ним странные на вид механизмы. Большой циферблат, похожий на часы с одной дрожащей стрелкой, соединенные друг с другом пружины и небольшие металлические колеса. «Точно вам говорю! Истинно!» «Это все вот эти колдовские штуки виноваты, и за них нет дождя», — убеждал собравшихся высокий бородатый крестьянин в ярко-красной рубашке. «Да не колдовские это штуки, а как их, ученые в общем», — возразил ему другой бородач. «Их в Германии изобрели, чтобы погоду менять, вот. Они вертят флюгер и разгоняют все облака». А хоть в Германии, хоть еще где, но нам такого не нужно!» Громовым голосом перекричала обоих широкоплечья женщина лет сорока в на бок сером платке. «Да, не нужно! Сломать это все! Разбить!» Эхом откликнулась на ее крик остальная толпа. Некоторые протянули к столбу руки, словно собираясь забраться на его верхушку, чтобы действительно уничтожить странный механизм. Однако попробовать сделать это никто все же не решился. Столб был слишком гладким, и вскарабкаться на него было не так-то просто. А кроме того, циферблат и прочие приспособления вызывали у деревенских жителей что-то вроде суеверного страха. Они только грозили механизмом кулаками, но трогать их пока опасались. Шедшие мимо прохожие с удивлением смотрели на шумную толпу. Многие из них тоже останавливались рядом со столбом, присоединяясь к воинственным крестьянам, и ждали, что будет дальше. В толпе спорили уже несколько человек. Одни настаивали на том, что на столбе висят колдовские приспособы, Другие же уверяли их, что это механизмы, работающие по науке. Хотя в главном спорщике были согласны, никто не сомневался, что именно столб со всеми подвешенными на нем вещами, стал причиной многодневной жары из засухи в Ялуторовске и окружающих его деревнях. И что если сорвать и разбить их, а заодно и повалить сам столб, на засыхающие поля и огороды, снова прольются так необходимые им дожди. Толпа медленно, но верно росла, и когда вокруг столба собралось около полусотни человек, из стоящего рядом маленького деревянного домика вышел, наконец, виновник всеобщего недовольства. Это был уже не молодой мужчина с длинной растрепанной бородой, в которой серебрилась седина, одетый в простой кафтан, на локтях которого красовались неаккуратно пришитые заплатки. «Здравствуйте, добрые люди! С чем вы ко мне пожаловали?» — громко спросил он незваных гостей, подходя к столбу и настороженно разглядывая их недовольные, а порой и крайне обозленные лица. Тревога в его глазах стала еще сильнее, но он постарался улыбнуться собравшимся как можно более доброжелательно. «Вот он, колдун!» — крикнула из толпы одна из женщин. — Это все его штуки. Это он их сделал. — Точно! Он это! — мгновенно подхватил ее клич еще десяток голосов. — Из-за него засуха! — Хватайте его! — Бейте! — крикнул кто-то из стоявших позади. Однако этот крик прозвучал недостаточно смело, и остальная толпа, несмотря на всю свою недоброжелательность, — по отношению к хозяину приборов, все-таки не подхватила этот призыв и осталась на месте. Чем-то этот мрачный, сутулый человек вызывал у негодующих крестьян, если не страх, то, по крайней мере, некоторые опасения, а может и уважение своими странными и непонятными для них знаниями. Сам он, впрочем, услышав их возмущенные крики, чуть отступил назад, и беспокойство в его глазах сменилось тщательно скрываемым страхом. «Уйдет сейчас! Уйдет!» — выкрикнула из толпы еще одна женщина, и недовольные деревенские жители стали медленно надвигаться на замершего перед ними слегка побледневшего человека. Тот успокаивающе поднял обе руки, показывая им пустые открытые ладони. «Что случилось? Чем вы недовольны?» Я не сделал вам никакого зла. — Ах, не сделал? Не сделал? — завопили на него со всех сторон. — А почему у нас уже три недели дождя нет? Почему хлеб сохнет? Из-за тебя мы останемся без зерна, из-за тебя мы умрем зимой с голоду. Почему — Почему из-за меня? — крикнул хозяин механизмов, с трудом перекрывая своим не слишком сильным голосом поднявшийся гвалт. «Кто сказал вам такую глупость?» «Глупость?» — взревела толпа на разные голоса. «Да ты наши поля видел, наши огороды? Там все засохло, все умерло!» «И причем здесь я?» — не сдержав раздражения, закричал виновник засухи в ответ. Толпа тут же заколыхалась, увеличилась в размерах и начала медленно продвигаться к нему еще ближе. Он сделал еще шаг назад и натолкнулся спиной, наставший предметом всеобщего раздора столб. Вот что такое простые люди, которых кто-то натравил на одного единственного человека. Со злостью подумал он, готовясь к тому, что на него набросится сразу несколько десятков разгневанных крестьян. Все, на что они способны, это только разрушать и убивать. Разрушать то, что их жертвы создавали долгим трудом, ради них же создавали. Вот такую толпу ты двадцать лет назад пытался натравить на царскую семью. «Пока не было этих твоих часов!» Напиравший впереди всех, покрасневший от жары и злости седой старик, ткнул пальцем в сторону подвешенного к столбу циферблата. У нас и никакой засухи не было, дожди шли, когда им положено. Это часы все испортили, часы и флюгер, они разгоняют тучи. Тут же снова подхватили другие крестьяне, грозя кулаками то столбу с приборами, то их беззащитному создателю. Это не часы, устало попытался объяснить им владелец механизмов. Это особое приспособление, которое меряет силу ветра. Как бы вам попонятнее объяснить? Это вещи, нужные для науки, но на погоду они повлиять не могут. «Для науки?» — отозвался кто-то из толпы. «Я же говорил, для науки! Все беды от нее!» «А ну тихо! Что вы тут делаете? Сейчас же всем разойтись!» Перекрыл всеобщий гвалт еще один громкий и резкий голос. К злополучному столбу быстрым шагом приближался городничий. Некоторые бушевавшие в толпе люди узнали его и притихли, но расходиться и отказываться от своих планов уничтожить столб вместе с приборами и их изобретателем сельские жители не спешили. «Спасите нас от засухи! Уберите столб!» — заголосили женщины, обращаясь теперь к городничему. Часть толпы начала надвигаться на него, однако на лицах этих людей пока еще не было угрозы. Они скорее надеялись найти у главы Ялуторовска поддержку. Зато те, кто продолжал злобно поглядывать на изобретателя, судя по их напряженным лицам и крепко сжатым кулакам, были уже почти готовы наброситься на него. Городничий, быстро оглядев толпу, и, почувствовав ее боевое настроение, поспешно подошел к виновнику скандала и встал рядом с ним, одновременно продолжая посматривать на разгневанных крестьян. «Успокойтесь все!» — крикнул он, с трудом перекрикивая своим не очень сильным голосом, поднятый толпой шум. — Сейчас мы во всем разберемся. Крестьяне ответили ему яростными, но теперь уже в чем-то и одобрительными криками. Большинство из них посчитали, что Городничий на их стороне и сейчас поможет им избавиться от вредных, по их мнению, изобретений. Однако тот не спешил ни сбивать приборы со столба, ни набрасываться на их создателя, ни даже просто требовать от него, чтобы тот снял их сам. «Отойдем подальше, Иван Дмитриевич», — сказал Городничий невезучему изобретателю и махнул рукой в сторону его дома. Тот, с сомнением поглядывая то на столб, то на бушующую вокруг него толпу, неохотно сделал несколько шагов к дверям. «Знал бы, кто им подал эту идею, о том, что мой ветромер вызвал засуху, прибил бы его», — в сердцах воскликнул он, бросив на толпу еще один злобный взгляд. «И пришлось бы мне приказывать, чтобы вас арестовали, господин Якушкин», — невесело усмехнулся городничий. «Вам очень хочется обратно на каторгу?» Иван Дмитриевич скривился. Его освободили от каторжных работ 11 лет назад, но воспоминания о них все еще были достаточно свежими и не доставляли ему ни малейшего удовольствия, несмотря даже на то, что ту жизнь нельзя было назвать особо тяжелой. По сравнению с каторжниками, добывавшими руду или отбывавшими наказания на заводах, Его работу, заключавшуюся в перемалывании муки ручной мельницей, можно было назвать полным бездельем. Однако дело это было настолько монотонным и тоскливым, что отведенные на него полтора часа в день казались Якушкину и другим работавшим на мельницах счастливчиком одной из самых ужасных на свете пыток. Иван был уверен, что уставал бы меньше, если бы трудился в руднике, чем от простого верчения маленького мельничного колеса. Не случайно те из на мельницах заключенных, кто получал из дома от родных деньги, платили сторожу амбаров с зерной и мукой, чтобы он крутил за них колеса хотя бы часть требуемого времени. Порой даже обвинения каторжных надзирателей в лени и изнеженности не могли заставить их вырабатывать всю положенную им норму целиком. Якушкин представил, как он снова возвращается во строк и усаживается вертеть мельницу, и одна мысль об этом привела его в еще большее раздражение. Даже непосредственная опасность быть избитым, а то и покалеченным, взбунтовавшейся толпой, казалась ему менее страшной. «Разгоните вы их, они вас послушаются, — сказал он городничему, безуспешно стараясь, чтобы его слова прозвучали вежливо. — Не уверен, — возразил тот, — они слишком злы на вас и слишком боятся этих ваших штуковин. Городничий неодобрительно кивнул на злополучный столб. — Сомневаюсь, что если они нападут на вас, я сумею вовремя их остановить, а они сейчас в таком боевом задоре, что одними синяками вы вряд ли отделаетесь они могут и убить. «Если они меня убьют, у вас будут неприятности», — жестко парировал Иван Дмитриевич. «Не боитесь сами попасть на каторгу, которую вы мне только что прочили?» «Ох и упрямый же вы, господин Якушкин!» — страдальчески простонал городничий, вновь оглядываясь на толпу, которая опять начинала потихоньку волноваться. «Поймите, они темные люди, суеверные!» Для них вся ваша наука — это что-то страшное и вредное, и они действительно думают, что эти приборы — причина их бед. «А я виноват, что они настолько глупы, что могут так думать», — резко огрызнулся Якушкин. «Но вы же понимаете, что их не переубедить, и что они могут броситься на вас в любую минуту. И поэтому я должен их послушаться и прекратить свои исследования?» «Ох...» Закатил Городничий глаза. «Ну до чего же с вами тяжело, Иван Дмитриевич?» «Да, со мной тяжело. С теми, кто делает что-то полезное, всегда тяжело», — жестко ответил изобретатель. «С теми, кто школы для детей открывает, с теми, кто наукой занимается». «В заговорах участвует», — не без язвительности продолжил Городничий. И при этом, как бывший каторжник на поселении, вообще-то не имеет никакого права заниматься ни школами, ни науками. Якушкин при этих его словах сразу как-то сник, лишившись значительной части своей самоуверенности. Теперь перед главой Елуторовска и недовольными крестьянами стояла негордая жертва человеческого невежества, а самый обычный, пристыженный и осознающий свою вину человек. Но и крестьяне к тому времени уже утратили изрядную долю своей воинственности. Присутствие городничего охладило самые горячие головы, а то, как дружелюбно он общался с Иваном Якушкиным, заставило многих усомниться в необходимости немедленной расправы с виновником засухи. Теперь крестьяне лишь молча бросали на Ивана и на столб злобные взгляды и с надеждой ждали окончания его беседы с Городничим. Вдруг тот мирным путем уговорит изобретателя убрать со столба все приборы. Некоторые собравшиеся уже и вовсе начали скучать. К тому же жара все усиливалась, стоять на санцепеке становилось все тяжелее, а разговор Городничего с Якушкиным грозил затянуться. Все чаще то один, то другой деревенский житель поглядывал на другую сторону улицы, которая находилась в тени, и тяжело вздыхал. Это заметили и городничий, и сам виновник беспорядков. Они перебросились еще несколькими фразами, и глава Ялуторовска снова подошел к уже заметно присмиревшей и уставшей толпе. — Иван Дмитриевич вам обещает, что уже совсем скоро жара кончится и пойдут дожди, — сказал он громко. — Подождите еще несколько дней, и все будет хорошо. А если не будет, тогда мы снесем этот столб со всеми приборами. Притихшая была толпа снова заволновалась. — Сейчас его снести надо. Сейчас. — Тихо! — крикнул в ответ городничий. — Снесем через неделю, если не будет дождя. Это мое последнее слово. А кто сейчас не разойдется, отправится в участок. С этими словами глава города махнул рукой в сторону соседнего дома, возле которого уже собралось несколько городовых. Их было слишком мало, чтобы сладить с многочисленной толпой. Однако крестьян, привыкших относиться к стражам порядка с опаской, Их присутствие заставило еще сильнее умереть свой гнев на изобретателя. Кричать о том, что столб надо сломать, а самого Ивана Якушкина побить, никто больше не решился. Протестующие лишь продолжали злобно посматривать на столб, но некоторые из них уже начали медленно отступать от него подальше, делая вид, что этот предмет всеобщего недовольства их больше не интересует. «Давайте, давайте, езжайте домой, мы тут сами во всем разберемся», — принялся подгонять их городничий. Сельские жители, ворча себе под нос что-то недовольное и не слишком почтительное по отношению ко всяким ученым, стали медленно отступать от столбак дороги. Любопытные горожане, собравшиеся неподалеку от толпы крестьян, поняли, что до драки с изобретателем дело уже точно не дойдет, и ничего интересного они больше не увидят, и тоже стали с разочарованным видом расходиться. Прошло минут десять, и возле столба с приборами остались только городничий и виновник едва не разразившихся беспорядков. «Убрали бы вы их все-таки от греха подальше. Я ведь в следующий раз могу с ними и не справиться», сердито сказал городничий, кивая сначала на столб, а потом на уходящих крестьян. «Если вы их боитесь, не приходите сюда в следующий раз вообще, я сам разберусь», огрызнулся в ответ Якушкин, но потом, чуть помедлив, добавил уже более вежливо. «Спасибо, что за меня вступились, и простите, что я вам мешаю спокойно жить». «Да не за что. Лучше бы вы эти свои штуки убрали, а не извинялись». Уже без всякой злости вздохнул городничий. «Эти штуки нужны. Они помогут мне узнать все про здешний климат». Вновь с жаром принялся доказывать ему Якушкин. «А если я это узнаю, то смогу заранее предсказывать и засуху, и дожди, и любую погоду. И крестьянам смогу точно сказать, когда им лучше сеять хлеб, а когда убирать, чтобы урожай был больше. Им же самим станет легче жить, понимаете?» «Да я-то понимаю. Только вот они...» Глава Елуторовска махнул рукой вслед уходящим по дороге деревенским жителям. Вряд ли когда-нибудь вас поймут, и уж точно благодарности вы от них не дождетесь. — А я не для этого работаю, — равнодушно пожал плечами Якушкин. — Ладно, будьте все-таки осторожны, — посоветовал ему городничий и тоже отправился прочь. Изобретатель вздохнул и зашагал к двери своего дома. «Иван Дмитриевич, здравствуйте!» Неожиданно окликнули его сзади, и Якушкин остановился. К нему быстрым шагом приближался взволнованный человек в рясе священника. «Добрый день, отец Стефан!» Устал улыбнулся ему Якушкин и сделал приглашающий жест в сторону двери. «Заходите!» «Мне сказали, тут целая толпа собралась» и вас то ли бить собираются, то ли выгонять из города, — с трудом переводя дыхание сказал священник, входя в дом и направляясь знакомой дорогой на второй этаж в комнату сыльного. Толпа меня вежливо попросила разломать мои приборы, но когда я отказался, раскланилась и ушла. Усмехнулся в ответ Иван Дмитриевич и принялся то посмеиваясь, то грустно вздыхая, пересказывать своему гостю только что приключившуюся с ним историю. Священник слушал его с сочувствующим видом, и когда Якушкин закончил, тоже тяжело вздохнул. «Вы все-таки будьте с ними поосторожнее». «Да это все не так страшно, как кажется. Они бы ничего мне не сделали, я уверен», — возразил Иван. «Ерунда это все. Бывают вещи пострашнее». Он на мгновение замолчал, А потом вдруг добавил. «Я вчера письмо получила от сыновей. Их мать умерла. Моя Настя. Соболезную. Упокой, Господи, душу рабы твоей, Анастасии!» Тихо отозвался отец Стефан. Иван Дмитриевич опустил глаза. «Она так хотела быть со мной, эта влюбленная девочка», пробормотал он еще тише. «А я ей не позволил». Боялся, что и наши дети без нее не выживут, и сама она долго в Сибири не протянет. А может, я просто не хотел ее видеть, потому что не любил. Священник попытался что-то сказать ему, но Якушкин вдруг резко замотал головой. Нечего распускать нюни, нечего. Отец Стефан, мы с вами уже давно говорили о том, что здесь надо открыть еще одну школу для девочек. Давайте теперь этим займемся. Организуем такую школу в честь Насти, она была бы рада.